Когда ты вопрошаешь меня, любопытством одолеваемый, владею ли я тайной великой? На то будет ответ мой — владею. Однако, коли тайну великую поведаю я тебе, жизнь твоя обратится страданиями несносными, да смерть свою ты возжелаешь пуще жизни своей. Наставление Диаманта Дело номер ноль. У семи нянек. Половина лица медленно, но верно наливалась горячей, тягучей болью. Норма осторожно коснулась кожи, но тут же с шипением отдернула пальцы. Ей подбили глаз, подумать только. Такого даже при Прохоре не было. «На!» — Диана протянула ей криво слепленный снежок. «Приложи». Норма последовала совету и тут же заскрежетала зубами. Снежный ком обжигал, как раскаленная медь. Но через несколько мгновений все же стало чуть легче. Драка вышла, что надо, но отхватила норма в самом ее начале, и первый же удар свалил ее с ног. А дальше только и оставалось, что следовать за Дианой и лесом, что прокладывали себе дорогу, точно лесорубы в сухостоя. Хотя нет, все же ей удалось заработать пару очков. Одному подонку она так подрезала штаны, что те свалились, он запутался и рухнул. Другому пригвоздила руку к столешнице, а лес нокаутировал его окончательно. Еще она запустила в кого-то чугунком с горячим супом. Снаряд полетел красиво, расплескивая дымящееся варево по спирали, но там поднялась такая неразбериха, что произведенный эффект она не разглядела. Нужно замечать хорошее, даже если это непросто подбодрила себя Норма, растирая по лицу стремительно тающий снег. А еще им совершенно точно пора было убираться, пока никто не очнулся и не возжелал кровавого возмездия. «О, идут!» — заметил Лес. На крыльце постоялого двора показался Илай. Он вел под руку высокую светловолосую и светлоглазую девушку. Если она и впрямь была геммом, то такой разновидности они никогда не встречали. Платье на ней было совсем простое, как у какой-нибудь дочери конторского служащего, но уж точно не советника императрицы. Но это и неудивительно, если столько лет она провела вдали от семьи и ее благ. Катерина Дубравина куталась в плащ Илая, а тот героически клацал зубами, но не сводил с нее совершенно ошалелого взгляда. Такого норма за ним еще не замечала. Бывшая пленница тихо поздоровалась со всеми и замерла в нерешительности. Лес отдал свой плащ Илаю, ведь самому он был почти без надобности. Пора было возвращаться в Вотру. Но едва все устроились в санях, что дожидались их поодали от ворот, как явил себя вопрос, которым все забыли задаться. «Погодите, а куда мы ее везем-то?» — озвучил его Лес. Катерина Андреевна на это замечание почти не отреагировала, скромно улыбаясь и глядя себе под ноги. Зато остальные высказались почти одновременно. «Конечно же, в Инквизицию», — убежденно отозвалась Норма. «Конечно же, к отцу», — сказали Илай и Диана. Янтарь добавил, «Я уже доложил Михаэлю». Норма почувствовала, что у нее дернулась щека, и боль снова впилась в лицо острыми зубами. «Ну, конечно же, неслышный голос. Почему-то сейчас это жутко ее разозлило. То есть он где-то поблизости?» Илай поморщился, видимо, устанавливая связь, и ответил. «Приближается. Предлагаю поехать навстречу, там и разберемся. Только после этого он выпустил руку Катерины и перебрался на место кучера. Норме даже показалось, он не хочет удаляться от нее ни на шаг. Обратно ехали уже не так быстро». Вскоре на пути им встретился всадник на черном коне, укутанный в меховой плащ, бледный ликом. Это, конечно же, был Михаэль. Саня остановились. Сам куратор спешился и подошел. «Катерина Андреевна...» Он подал руку дочери советника. «Надеюсь, вы в добром здравии». Та молча кивнула и спрятала нос в складках плаща Илая. Норма не могла отогнать странное чувство, что вызывала у нее эта девушка. Её невозмутимость не была схожа с просветленным спокойствием Руты, не походила на флегматичную фазу Дианы, когда та сыта, и ее ничего не бесит. Нет, она была совершенно иной, как будто происходящее ее вовсе не интересовало. Неужели с ней так плохо обращались? Но она выглядит вполне здоровой и невредимой. Эта загадка тревожила норму даже сильнее, чем собственное разбитое лицо. «Михаэль!» Кашлинов заговорил лес. «Что нам делать? Мы получаем слишком противоречивые указания». «Наконец-то хоть кто-то это сказал». «Давайте я кое-что проясню». Холодно отозвался Михаэль. «Вы служите императрице и ее двору. Ни Диаманту, ни Инквизиции и даже не самим Серафимам, коих не наблюдается в миру уже целых две сотни лет. Вы живете в мире светской власти». И эта власть хочет, чтобы дочь вернулась под опеку отца. Но действовать необходимо деликатно, поэтому... Норма не выдержала. Но Октав все знает, и он уже доложил обо всем. Ее почти трясло. Он сам сказал, что ему необходимо срочно отчитаться. На это куратор лишь приподнял уголок рта. Именно поэтому нам необходимо выиграть достаточно времени. Поступим так. «Я излагаю план, а вы неукоснительно ему следуете. Идёт?» Все внутри нормы бунтовало против этого «идёт». Нет, никто и никуда не пойдет, пока она не поймет, что за туман поднимается вокруг, застилая обзор, сбивая с толку. Но сил противостоять Михаэлю уже не было. Она слишком вымотана долгой дорогой, работой, переживаниями, столкновением с бандитами и постоянным гнетом ответственности за всех и вся. Но вместо того, чтобы закричать и затопать в возмущении ногами, отпуская весь этот ураган наружу, Норма склонила голову перед старшим, признавая его волю выше своей. «Вот и славно!» — Михаэль покрутил шеей, разминаясь. «К счастью, завтра вечером в императорском дворце пройдет бал Маскарад в честь ворот. На нем мы сможем передать дочь ее уважаемому батюшке». К тому же церковь этот праздник не признает, а значит, ее представителей там быть не должно. Прямо сейчас мы разделимся. Один из вас останется со мной, Екатериной Андреевной, чтобы сопроводить ее в безопасное место, а остальные вернутся в управление как ни в чем не бывало. Норма все же предприняла последнюю попытку: А что если нас уже ждут? Что если карета Инквизиции уже там? Но Михаэль отмахнулся от ее страхов. «Отвечайте, что это дело Ордена, а туда пусть попробуют сунуться. После полудня я за вами заеду и объясню, как мы будем действовать дальше». Вот значит как. все это время они работали не на единую систему с едиными целями и принципами, а на два разных лагеря, и оба щедро снабжали информацией, добытой тяжелым трудом. Норма почувствовала себя оплёванной. «Я могу остаться с Катериной». Неожиданно предложила Диана, но смотрела она не на бывшую пленницу, а на Михаэля. Всегда только на него. Куратор покачал головой и указал на Илая. «Думаю, лучше это будет наш координатор. Согласен?» «Разумеется, он был согласен. А как иначе?» Еще не оформившаяся в слова обида скреблась изнутри. «Вот и прекрасно!» — хлопнул в ладоши Михаэль. «Вам, девушки, я предоставляю своего скакуна». Он легко донесет вас обеих. У тебя, Лес, все свое родное, а я, пожалуй, верну себе эти прекрасные сани. Позвольте. Через минуту Норма, Лес и Диана уже смотрели вслед быстро удаляющимся саням. Вскоре они скрылись в облаке поземки и вовсе пропали из виду. Лес нахмурился, одной рукой успокаивающе трепля фундука за шкирку. «Не нравится мне, что он идет против Инквизиции» да ещё и так открыто, не к добру, — глубоким голосом проговорил брат. «А мне не нравится, что он не выбрал в охранники меня», — капризно отозвалась младшая и отвернулась, якобы чтобы проверить подпругу. На это брат хмыкнул. «Как раз с этим я согласен полностью. Хорошо, что с Катериной остался Илай, ведь если что-то случится, он сможет позвать на помощь или попросить совета». А вот, окажись на его месте ты, тебе бы пришлось принимать все решения одной. Ты настолько в себе уверена?» И, не дожидаясь язвительного ответа, он вскочил на Кашкана, сжал ему бока и устремился обратно в город. Сёстры последовали за ним. Время клонилось к полуночи. «Так ты меня вспомнил?» — Вполголоса спросила у него Катерина склонившись к самому уху. Ее дыхание было прохладным, но все равно опаляло. Неожиданно он заметил, что на родном языке она говорит со шлеменским акцентом, глотая звуки и неверно ставя ударение. Илай сглотнул. «Хорошо, что Михаэлю слишком нравится править санями самостоятельно, и у них с Риной есть возможность поговорить». Д «Да, вспомнил, конечно. Вы дали мне платок, протянули из кареты, проезжавшей мимо фонтана». Рина слегка отстранилась и вздохнула. Еще недостаточно. Михаэль расслышал их тихий обмен репликами даже сквозь мелодичный перезвон серебряных бубенцов и обернулся. Так вы знакомы? На что Рина спокойно ответила. Знакомы, только Илай об этом забыл. Полностью удовлетворившись столь странным объяснением, Михаэль кивнул и счёл местным продолжить беседу. Надеюсь, с вами достойно обращались. Эти подонки. Все было вполне сносно», — качнула головой дочь советника. «Если бы не навязчивые духи мадемуазель Женеран, которыми она меня постоянно опрыскивала. Впрочем, в другой ситуации их можно было бы назвать даже приятными». «Скажите», — сменила она тему, — «куда мы направляемся?» Михаэль позволил себе улыбку. «В один охотничий домик». Охотничий домик, который Лай успел вообразить уединенным шалашом в глубине запашского леса, оказался едва ли не поместьем. Сначала они миновали охраняемые высокие ворота, выполненные на манера ограждения старинного форта из заострённых цельных бревен. Затем миновали обманчиво дикого вида парк, и только после этого подъехали к двухэтажному особняку. Никак не меньше, построенному в стиле крестьянской избы, только раз в пять больше оной. Позади виднелись псарни, Высокая и круглая беседка, баня и еще с полдюжины всевозможных строений неизвестного назначения. Деревья серебрились снегом, вокруг царила тихая благодать с привкусом огромного богатства. «А чей это охотничий домик?» — решился уточнить Илай. «Князей Клюковых». Илай потерял дар речи. «Тех самых Клюковых? Уму непостижимо. Неужели Михаэль действительно с ними на короткой ноге?» но увидев, с каким энтузиазмом им навстречу выстроилась прислуга, какими глубокими поклонами они одаривали куратора, Элай передумал уточнять. все таки Михаэль невероятен. «Ваша светлость!» — поклонился Михаэлю седовласый мужчина в скромном, но очень опрятном сером камзоле. «Никодим!» — воскликнул тот. «Рад видеть! Сегодня остаемся у вас». «Как будет угодно вашей светлости!» Снова поклонился Седовласый, судя по всему, управитель, и вернулся в дом. Слуги последовали его примеру. Казалось, каждый в точности знал, чем должен заняться в данную минуту, чтобы принять столь желанного гостя. Только один мужик с удивительно пушистой бородой приблизился к топазу и тихо спросил, задрав брови. «Баньку-то истопить». «Истопи, истопи, голубчик», — милостиво согласился Михаэль. Тот с поклоном удалился. Чудеса, да и только! Это так-то привечают сияющих? Или, что более вероятно, геммов, приближенных ко двору? Михаэль подал знак пройти в дом. Было боязно даже ступать на эти полированные полы своими грязными сапожищами. Но куда было Илай деваться? Горничная спора забрали у них плащи и пригласили в полутемную гостиную. Катерина, зябко обнимая себя за плечи, тут же подошла к камину и уставилась в огонь. Она будто забыла обо всех. Михаэль обратился к ней. «Завтра вы воссоединитесь со своим батюшкой. И только с ним. Я даю вам слово». «Я крайне признательна за вашу преданность», — бесцветно ответила Катерина, будто прочитала с листа фразу, которая не имела к ней никакого отношения. В смежной комнате суетились, накрывая на стол слуги. Посчитав политес исполненным, Михаэль повернулся к Лаю и обратился к нему неслышным голосом. «Я доверяю тебе самую ответственную часть. Ошибка недопустима». Илай, не зная, что и ответить, просто молча ждал продолжения. «До мы несем за Дубравину полную ответственность. Ты охраняешь ее этой ночью. Я приеду завтра в полдень и заберу вас. Но до этого момента...» Илай выпучил глаза и закивал, будто разом потерял способности к обоим видам речи. Куратор удовлетворенно похлопал его по плечу и отправился раздавать дополнительные указания. Вскоре он вернулся и тихо сказал Илаю. «Там баньку истопили. Иди помойся. А я поехал». «Зачем баньку?» — не понял Илай и почему-то покраснел. Михаэль окинул его взглядом. «Сам-то, как думаешь?» «И точно. Он же в последний раз мылся еще до поездки в болеголов, А это на минуточку. Неделя!» Причем пять дней из семи он провел в вонючем море на вонючем же корабле, а потом сидел совсем рядом с удивительной, утонченной риной в санях. Михаил с улыбкой наблюдал, как осознание проступает на лице подопечного. «Вот-вот. Так что убеги. Я тоже». Побежал. Коротко распрощавшись, Михаэль подхватил с услужливо подставленных управителем рук свой отделанный мехом плащ, приложил пальцы к краю треуголки и исчез в ночи за дверью. «Не посрамлю чести», — растерянно пробормотал Илай ему вслед. Он обернулся на Рину, что все так же стояла безучастно глядя в огонь. Илай чувствовал необходимость объясниться, но приближаться вновь, не смыв с себя зловония, не рисковал. «Катерина Андреевна», — позвал он. На его голос она отреагировала сразу, обернувшись. На ее замечательно тонких губах заиграла та же нежная улыбка, которой она одарила его в башне. Илай снова с трудом сглотнул. «Я... А, мне... Нужно... А, отлучиться. Но я могу связаться с вами в любой момент. И, и я быстро, только не пугайтесь». Она склонила голову на бок и прищурилась. «А я знаю. Иди». Нервно прищелкнув каблуками и зачем-то еще поклонившись, Илай припустил наружу к бревенчатому зданию, над которым уже курился ароматный дымок с привкусом то ли сливы, то ли яблони. И как так быстро ее натопили? Не иначе, как на службе у Клюковых состоит банщик-мистерик. Отбросив глупые догадки, Илай ринулся скидывать одежду, а потом кушату с горячей водой. Он зачерпнул мыло из глиняного горшочка и принялся драить кожу ветошью, будто пытаясь соскрести ее совсем. Всю ночь он не сомкнет глаз, будет стоять на страже. «Нужно не выпускать из рук мушкет». Вдруг люди колеса рискнут штурмовать охотничий домик, чтобы отбить Катерину. Как тогда он будет от них защищаться? Один. Главное не терять бдительности. Да, он сделает все возможное и невозможное, лишь бы она могла улыбаться так же спокойно и ласково, как теперь. Пытаясь намылить спину, Илай понял, что все же знатно потянул мышцы, пока на нем висела Адель. Неудивительно, что она показалась ему слишком тяжелой. Вон какие механизмы у нее в платье запрятаны. «Просто на все руки мастериться, про себя ворчал Элай. юбка юбка-то у нее с каким-то механическим секретом, и духи алхимические. Хорошо, хоть глаза от них не вытекли». Он торопился изо всех сил. От того и мысли у него тоже скакали. То он задавался вопросом, правильно ли они поступают, водя за нос саму Инквизицию. То успокаивал себя будущей благодарностью советника. То жалел, что не может поделиться радостью с братом и сестрами, которые наверняка сейчас празднуют, как они и договаривались ранее. Так и уговорились, вызволим дочь советника и пойдем кутить. В конце концов, он осознал, что, не считая прислуги, они с Катериной остались вдвоем в огромном роскошном доме, и он не должен будет от нее отходить. А если ее одолеет бессонница? О чем они станут говорить? А если она расплачется, вдруг осознав свои тревоги, должен ли будет Илай обнять ее? Исключительно ради успокоения. Разволновавшись еще сильнее он перепутал ушаты и обрушил на себя поток ледяной воды а, -а, -а, -а, -а, -а, -а" заорал он во все горло чего кричим с голубчик раздался поблизости веселый голос я еще даже не начинался илай убрал с лица приставшие волосы и разлепил глаза перед ним стоял чрезвычайно довольный банщик с пушистой бородой и угрожающе помахивал березовым веником вы чего дядь Испугался Илай, прикрываясь пустым ушатом. Мне это не надо. Я спешу очень. Банщик улыбнулся еще шире. А сначала все говорят, не надо, и двинулся к нему. Веник в бане всем, господин. Илай завопил, когда банщик сходу принялся хлистать его горячим веником по плечам и бокам, загоняя в угол. Отступать было некуда. Там исходила жаром каменка. Мужик плеснул на нее воды, и все пространство в миг заволокло непроглядным паром. «Подай порог, да лезь на полок! веселился банщик. Пар любой недуг исцелит. Но не драться же с ним, вон как старается, чтоб Михаэля в приказ исполнить, обреченно подумал Илай и лег на полку, приготовившись к пытке веникам. Накинув на плечи вязаную шаль и прижав мокрый холодный компресс к подбитому глазу, Норма в сотый раз выглянула за кружевную занавеску — подарок госпожи Щукиной. Аккуратно, только чтобы не было заметно с улицы. Кареты Инквизиции все не было, как и любой другой, но спокойнее от этого не становилось. Они могут заявиться когда угодно. Выждут самый тихий, самый беззащитный час, и тогда придут за ответами. Солгать не выйдет. Нет, если она так и будет караулить у окна, толку не будет. Лучше уже заняться рапортом и уже не отвлекаться. Как бы то ни было, дело Ундина требует описания. Иначе как Петру Архипычу считать их служащими сыскного управления и даже платить жалования, если они пропадались с четверть месяца, никак о себе не заявляя? В их деле без бумаг не обойтись». Обречённо вздохнув, Норма повернула кран самовара и налила себе кипятку. Чайный лист у них закончился, а пополнить запасы было некогда. Едва они добрались до управления, Лес и Диана куда-то запропастились, видимо, ушли за съестным. Хотелось бы верить, что их не сцапали в каком-нибудь переулке. Норма придвинула к себе стопку чистых листов и чернильницу, аккуратным округлым почерком вывела первую строку. Тело девицы Ларки из Болеголова обнаружили односельчане. Засвидетельствованные ими доказательства дверь управления скрипнула, по ступенькам застучали сапоги. Неужели она так и не допишет рапорт? Но это были не инквизиторы. Брат с сестрой ввалились на этаж, довольные, краснощёкие, их плечи искрились снежной крупой. Почувствовав мимолетное облегчение, Норма опустила глаза обратно на лист. Первое предложение теперь казалось ей неуместным. Норма зачеркнула его одной ровной линией и начала заново. Все равно потом набило переписывать. На вопиющий случай самосуда указал министр мореходства. Внезапно об стол что-то грохнуло. Она вздрогнула и выпрямилась. Лес улыбался во все зубы, демонстрируя бутылку вина. Норма задрала брови. «Ты верно думаешь, что этого будет мало?» Оскалился брат еще шире. И ты будешь права! Ать! На стол с развеселым стуком опустилась вторая такая же бутылка. Зеленого стекла, с длинным узким горлышком. На этикетке красовался осел, вставший на дыбы на манер породистого скакуна. Норма открыла рот, но Диана ее опередила. Но и это еще не все. Ать, два! И еще две бутылки присоединились к своим близняшкам. Норма окончательно растерялась и переводила взгляд вина на геммов и обратно. Перо в пальцах задрожало, разбрызгивая крошечные капли чернил. Все как мы договаривались», — напомнил Лестер. «Ты сама говорила, сейчас не время, сейчас не время. Вот вызволим Катерину, тогда и выпью с вами». «Да», — подхватила Диана. «Так оно и было. Мы даже вино взяли, на которое ты тогда показывала. Фирменное, из поющего осла». Дорогущее! Но это ничего, нас же еще Макар обещала золотить. У Нормы задергался подбитый глаз. Она медленно отложила в сторону компресс. Там во сле, кстати, концерт идет. Скрипачи, балалаечники, танцы. Но мы подумали о тебе и вот вернулись. Вместе-то веселее. Жаль, правда, и с нами нет. еще на службе, бедолага. Слегка пригорюнилась младшая на что Лес хохотнул, доставая нож и примеряясь им к закупоренному сургучом горлышку. Он такими глазами смотрел на ту барышню, что я бы не стал о нем сожалеть. С этими словами он сорвал печать, а следующим ловким движением поддел пробку и извлек ее на свет. «Ура!» — Диана захлопала в ладоши. «Где тут у нас чашки?» Норма вскочила на ноги, одновременно ударяя ладонями о стол. Бутылки едва не свалились на пол, но Диана успела их подхватить. «Вы что, ошалели? Какое может быть веселье? За нами вот-вот приедут из Инквизиции, а у меня рапорт не написан. Актав все знает, нас казнят еще до полудня. Нам конец, нам дубовая крышка, а вы...» Лес сделал к ней шаг, протягивая руку, будто подбирался к разъяренному кашкану. «Сестренка, да ты успокойся!» «Успокоиться?» Взвизгнула Норма. От гримаса гнева глаз запульсировал с новой силой. «Предлагаешь мне жить, как ты, ни о чем, кроме веселья, не задумываясь? Поймите вы, ничего еще не кончено. Наши проблемы, настоящие проблемы, только начинаются. Нельзя же быть таким ту...» Норма захлопнула рот, но было поздно. Лес потемнел лицом и рявкнул. «Да даже если так, лучше изводиться по любому поводу, как ты...» «Мы же так с ума сойдем. Мертвого достанешь!» Выдав эту тираду, лес развернулся на пятках и громко затопал обратно по коридору. «Я спать!» — и хлопнул дверью комнаты юношей. Диана, проводив его взглядом, шумно выдохнула и повернулась к сестре. «Зря ты так. С ним?» «С собой!» — выдала младшая и тоже отправилась во свояси. «Норма осталась одна». Она упала на стул и закрыла лицо ладонями. «Вот значит как. Все хорошие, а я одна плохая. Мешаю им жить, как хочется». Взяла чашку, отпила. Кипяток успел остыть, вода была еле теплая. Желудок жалобно заурчал, и норма с досадой выплеснула остатки в горшок с живучей ядовитой растительностью. Лучше б еды набрали, как и всегда до этого. Так, на чем она остановилась?» Министр мореходства, его... скудство. Как правильно, светлость или сиятельство? Совсем из головы вылетело. Кажется, все же сиятельство. Итак, министр мореходства, его сиятельство, граф Буль. Часы с ходиками прохрипели дважды и снова мерно затикали. Торма всхлипнула и уронила голову на сцепленные руки. Да она уже из ума выжила. Из горла вырвался смешок. «Ну разве не глупость? На утро их ждет нечто ужасное. Как минимум, их разжалуют к борстучей матери. Как максимум, четвертуют за измену». Но при этом илай проводит время со своей любезной Катериной. Диана и Лес уже вовсю сопят в своих постелях, а она пишет эту чушь. «Все спи, а я одна не спи», — шмыгнула носом Норма. Взяла открытую бутылку. Снова с подозрением глянула на от руки намалёванную этикетку. Осел издевательски щерил зубы. Она плеснула немного в выпустевшую чашку. «Тоже мне важность», — буркнула она и отпила. «Рапорт. Какой от него сейчас прок?» Вино оказалось неожиданно сладким, точно ягодный сок. Норма не заметила, как чашка стала вновь пустой. Тогда она налила немного еще. Если оно как сок, то вреда же не будет. После третьей чашки ей стало гораздо теплее, и даже когда шаль сползла с плеч, и Норма осталась в штанах и некогда белой форменной блузе, она этого не заметила. Откинувшись на спинку стула, ранее принадлежавшего семье полицмейстера, Норма прикрыла здоровый глаз. Зашибленный все равно уже не открывался. Неужели я одна, кто не может просто наплевать на все? Просто жить и радоваться. Вот почему, а? После четвёртой пришла неожиданная мысль. Ну, четвертую их, и что? При их-то службе, со всеми этими интригами и бесконечными противоречиями, однажды этим бы все кончилось. Лучше раньше, чем позже, меньше мучиться. Норма потянулась и налила себе еще согревающего ягодного сока. «Кто тут граф Бульбуль?» -буль Философски вопросила она тишину сыскного управления. И сама же ответила. «Я граф Бульбуль». -буль и выпила чашку залпом. Боль в растянутой спине куда-то подевалась, будто жар растопил ее и выгнал из тела через кожу. Илай поводил лопатками. Чистая одежда, что ему оставили, села непривычно. Слишком узкие панталоны из диковино блестящей пурпурной ткани, слишком тонкие чулки, слишком пышная блуза с завязками на груди. В таком наряде он вылитый дворянин, Только кругом невеличественные дворцы и фонтаны вотры, а заснеженный лес. Своей униформы он нигде не обнаружил, но очень надеялся, что ему ее вернут. все таки имущество казённое. Илай за него головой отвечает. Он потрусил обратно к охотничьей домине, надеясь, что Катерина не успела его потерять. Если она, конечно, вообще заметила его отсутствие. Эта мысль почему-то особенно резанула. Ворвавшись в жарко натопленные комнаты, он с непривычки заметался, но вскоре нашел Рину. Она сидела на цветастом диванчике и пристально, даже сурово, рассматривала себя в ручное серебряное зеркальце. Элай тоже залюбовался. В отличие от его сестер, Катерина вряд ли когда-либо занималась атлетикой. Плечи у нее были узкими, руки тонкими, но не истощенными, а какими-то воздушными, будто не имели веса, и девушка могла вспорхнуть к бревенчатому потолку горлицей. Волосы она не собирала, и они золотистой волной не спадали до талии, завиваясь на концах. Тонкие брови, нос и губы. Её черты будто нарисовали остро заточенным карандашом, а потом сгладили резкие линии пальцем, нежно тушуя. Катерина хмурясь щупала себе лоб ладонью. Не простыла ли? Он было сделал шаг к ней, но снова застыл, когда она отложила зеркальце и посмотрела прямо на него. Издали ее радужки казались почти белыми, отчего зрачки смотрели особенно пронизывающе. Что же это за пробужденные глаза такие? И что они видят? «Хорошо, что унесли мою одежду», — поделилась она и указала на себя. Только теперь Илай заметил, что на ней больше не серо-голубое платье, а розовое, с какими-то обборками и ярким поиском. «Оно все провоняло маскировочными духами, Адель», — пояснила Рина ровным тоном с акцентом. Они просто отвратительны, эти ее алхимические составы. Да и человек она паршивый». Илай в недоумении почесал мокрую после мытья голову. При Михаэле и других геммах Рина не выказывала таких сильных эмоций. Он даже успел подумать, что сдержанность в ее характере или дело в воспитании. В любом случае, больше его интересовало совсем другое. Кашлянув в кулак, он спросил, «Катерина Андреевна, можешь называть меня Риной, Илай?» «Хорошо», — покладисто согласился он. «Рина, скажите, Рина, почему вы... ты?» «Говори мне, ты». Илай совсем растерялся, но отступать было поздно. «Скажи, Рина, почему ты говоришь, что я тебя забыл? Что такого произошло в прошлом? У тебя глаза гемма, ты как я. Мы когда-нибудь учились вместе?» «Если да, то почему никто из наших тебя не помнит?» Рина потупилась. Несколько светлых прядей упали ей на щеку. Пальцами она барабанила по обивке диванчика, будто подбирая слова. «Мы познакомились, когда твои глаза еще не были такими. Я не понимаю. Когда? Когда это было? Когда такое вообще могло быть?» В висках застучало. Рина продолжила все так же, изучая носы своих туфель. «Мой отец забрал тебя из жизни, где тебя не ждало ничего хорошего». илай хватал ртом воздух, которого будто стало слишком мало в этой просторной комнате. Рина принялась наматывать прядь на палец, туго затягивая петлю. Она все еще прятала глаза. «Почему ты не смотришь на меня?» выдавил илай хотя этот вопрос был вопиющей дерзостью. Он просто не мог не спросить. «Привычка». Людям не нравится, когда я долго на них смотрю, а разговор нам предстоит не из легких. Знаешь, она все же подняла лицо. Я могла бы попытаться все рассказать, но лучше ты сам. Сказав это, она неловко выпутала палец из волос и двумя ладонями похлопала себя по коленям. Что? Что может значить этот жест? Туго соображал Илай, не сводя взгляда с ее рук. Я что должен сесть к ней на колени? Поняв, что ничего от него не добьется, она встала и подошла ближе. Только теперь он увидел, что она выше его. Взгляд уперся в упрямо поджатые бледно-персиковые губы Рины. Илай заставил себя поднять его и увидел ее глаза. Вблизи они уже не казались белесами, В них точно танцевал свет, как по зеркальному фацету, как по грани хрусталя. Блики розового, светло зеленого и голубого смешивались, но ни один не являл себя в полной мере — Только спустя минуту он понял, что она не моргает. Да и он тоже. «Кто ты?» — еле вышептал Илай. Вместо ответа она обхватила его руку прохладными пальцами и повела к диванчику. Там усадила рядом с собой, а затем обхватила ладонями его лицо и... бережно уложила голову Илая к себе на колени. Он и сам не понимал, почему повинуется так безропотно, хотя на утро выкручивалась и велела бежать а кровь в голове шумела причиняя боль как бы это ни было трудно для меня вполголоса проговорила она но я попытаюсь пройти этот путь вместе с тобой закрой глаза ирина сама накрыла его глаза рукой смотри и илай провалился в бездну он сидит на полу Вокруг темные бревенчатые стены от чего-то высокие, хотя комнату большой не назвать. Или это и есть весь дом. Пахнет водорослями и рыбой, дегтем и каким-то варёным овощем. В пальцах костяной крючок. Тот, ловко, совсем без участия мысли, снует между каких-то толстых нитей, подхватывая их, вытягивая, выкручивая и снова продевая. Петля за петлей, узелок за узелком. Он знает, что занят важным делом, ему это дело поручили. «Емельян!» — раздается звучный голос. Он поднимает голову. Над ним нависает высокий и плечистый мужик со светлыми волосами и бородой. «Да сумерек рыбачить буду! Ты уж за репой присмотри, что в чугунке!» «Да, батька!» Склонившись, мужик треплет его по макушке. Через пару мгновений за ним со скрипом закрывается покосившаяся дверь. За дверью раннее еще темное утро, поблизости плещется о берег моря. Он остается один. Нужно все сделать как следует. Батька голодный вернется, надо покормить. Он чувствует ответственность и каплю гордости за то, что отец не боится оставлять его без присмотра соседок. Может, скоро и с собой возьмет. Куда? Зачем? Откуда? Рой вопросов ворвался в голову Илая. Что я здесь делаю? «Так вот, как ты жил», — прозвучал рядом голос Рины. Илай обернулся и увидел, что она сидит рядом на корточках, крепко обняв острые колени. «Я? Это ты сам», — кивнула Рина, — «только 10 лет назад. Как думаешь, кто был этот человек? Как ты сам его назвал?» «Батька». Тут Элай с ужасом осознал, что руки его продолжают вытягивать петли и затягивать узелки, сноровисто орудуя костяным крючком. Он правил сеть. Только руки у него были маленькие, чумазые, с черной каймой вокруг обломанных ногтей. «Это мой дом?» Рина обвела избу глазами. «Как же тяжело вам жилось без матери. Петля, узелок, петля, узелок, петля». Илай потерял бы сознание, но он не мог. Вместо этого видение сменилось другим. Море скомкало штормом. Волны как бешеные бросались на скалы, что отделяли их бухту от большой воды волнорезами. Но ничто не предвещало бури. На рассвете небо было ясным. Поздний вечер. Все рыбаки вернулись домой. Все, кроме отца. Он мечется вдоль линии прибоя, что расползлась сегодня слишком далеко, куда дальше, чем доходила раньше. Ледяная вода жжёт ему босые пятки. Что там беднеется на смазанном неистовом горизонте? Неужели лодка? Волны вот-вот разорвут ее на части, размозжат оскалы. Сердце колотится, норовит переломать ребра. Лодка опрокинулась кверху дном. Нет. Он разворачивается и бежит к косым хибарам, что жмутся к земляному откосу. Все двери заперты. Окна закрыты ставнями и толстыми перекладинами. Деревня замерла в ожидании удара. Он бежит и поражается тому, какое неловкое, нелепое, какое слабое у него тело. В легких клокочет. Наконец он достигает первой хибары и молотит кулаками в просоленную дверь. «Помогите! Хлодка перевернулась! Помогите!» Но дверь глуха или притворяется таковой, как и её хозяева. Тогда он бежит к следующей. Оттуда сварливо отвечают. «Перестань! Прячься в дом, тебя ж снесет! «Там батька мой!» Но больше из-за двери не раздается ни звука. Нет, он не может перестать. Он бежит дальше, от дома до дома, от двери до двери, но никто не открывает, никто не желает помочь. Клыкастая буря холодных брызг налетает снова и снова, пока слабые колени не подламываются. Он падает и видит, что рядом стоит Рина. Ее платье и распущенные волосы пребывают в абсолютном покое, будто она не здесь, где бушует ураганный ветер. «Что со мной происходит?» — спрашивает ее Элай. «Почему мне так невыносимо?» Рина качает головой. «Мне очень жаль. Прошу, наберись мужества». Бессилие накатывает не хуже волны и выплёскивается горючими слезами. «Спасите моего отца!» шепчут дрожащие губы. «Спасите моего отца! Спасите моего отца! Спасите моего отца!» Становясь с каждым повторением все громче, шепот обращается к крикам, затем переходит в вой, и из него рождается грохот, что сотрясает небо, землю и бьющиеся в судорогах моря. Он не слышит отдельных слов, только раскаленная добела отчаяния рвет его тщедушное тело на куски. Его хребет выгибается, а разум распахивается точно бездна, полная света, без доли теней. Двери всех домов сметает с петель, точно они сделаны из рыбьего пузыря. Их уносит ураганным ветром прочь, туда, где не найти даже взглядом. Но он видит и не видит это одновременно. Рина истошно вопит и падает рядом. «Серафимы! Они здесь!» Илай! Илай, прекрати это! Пожалуйста!» Но он не может прекратить. «Они здесь!» — кричит Рина, зажимая уши. Из лишенных защиты домов выбегают люди. Они держатся за головы, мечутся, кричат. «Пощади!» — слышит он. Какой-то молодой мужчина выбегает и тут же падает на землю, сворачивается ежом, катается, словно в агонии. Кто-то хватает Илая за руку, пытается поднять с колен, но тело и рот не слушаются, он уже не просит, а требует. «Спасите!» моего отца. Рука исчезает. Ее обладатель уже направился в сторону моря, в его разверстую вечно голодную пасть. Все они, прежде глухие, бегут в нее. Он поднимается и сам бежит следом. Рина остается позади, скрюченная и сломленная. Он слышит звук. То не волны, ни человеческие голоса, То звучит громадный монструозный оркестр из трупы Летавр, из утробного рокота сотни органов и стенание тысячи струн. Но это не музыка, это речь, язык, который он не знает. Никто не должен знать. Он теряется в звуках этой речи, что звучит, кажется, отовсюду. Он перед ликами их, что песчинка перед горой. Он перед очами их, и очи эти видят. А люди кричат и бросаются в волны, борются с бешеным приливом, точно пытаясь сбежать с земли. Людей, женщин, мужчин, стариков, детей, всех их захлестывает, крутит, ломает. Одни тонут сразу, другие пытаются сопротивляться, но итог их ждет один. А губы все повторяют. Спасите моего отца! Ступни погружаются в мокрый песок, а затем в воду. Остановись, Илай! слышит он отчаянный крик у самого уха. Рина. Илай оборачивается. Позади него два мужских силуэта. Один выглядит просто, другой же одет, как дворянин. В руках у них сеть, они приближаются. Буря улеглась. Ее больше нет. Вместо жестокого мрака. Бледное раннее утро. Элай смотрит дальше, за спиной этих двоих мужчин, и видит девочку. Она, кажется, только что скатилась с песчаного откоса, и ее многослойные юбки распушились весенним цветком. Она смотрит прямо на него, а рядом стоит Рина. «Кто они такие? Кто она?» «Кто ты?» — тянется Элай к девочке неслышной речью. Она вздрагивает. Брис треплет его лохмотья. Вокруг ног на мелких волнах бьется что-то холодное, неживое. Мужчина в богатом костюме, он кажется смутно знакомым, опускает руки с сетью. Помощник следует его примеру. Девочка отряхивает ладони, встает и уверенно подходит ближе. Когда она оказывается достаточно близко, то протягивает ему руку. Пойдем с нами, говорит она. Глаза у нее с белыми радужками. Здесь все кончено. И он почему-то ей верит. Девочка, не оборачиваясь, упорно тянет его к невиданной повозке. Его отец и его помощник следуют за детьми. Экипаж приходит в движение. Кони скачут все быстрее и быстрее, все дальше от равнодушного моря по пыльному тракту. Куда? Он не знает. Но вскоре мимо них уже в сторону деревни проносятся еще два экипажа. Чёрные как дёготь. С серебряными закрытыми глазами на дверцах. Отец девочки тоже видит их, но спешно задергивает занавеску и обращается к нему. Ничего не бойся. Рядом сидит взрослая Ирина. На губах у нее наконец-то проступает улыбка. Вот так мы и познакомились? Теперь-то восточно высекут мелкое отребье. Церковь дала вам кровь. Ввинчивается в голову недовольный громкий голос. Они на кухне, под тяжелыми тяжёлыми полукруглыми сводами. Их трое. Они без спроса взяли хлеб. Он опускает взгляд и видит у себя в руке обломок белой булки. Косится на соучастников. Обычные мальчишки, каких в каждом городе, что грязи. Им лет по восемь-девять. Русые волосы, серые и голубые глаза, лица и худые предплечья покрыты конопушками. «Должны быть благодарны!» «И смиренные!» — продолжает надрываться монах. Ему-то хорошо говорить. Вон он какой толстый. Может, стоит тоже стать монахом, чтобы наедаться от пуза. И тут позади монаха проносится маленькая ловкая фигурка. Какая-то косматая девчонка добегает до стола, на котором горкой свалены припасы, хватает два колбасных колеса, надевает себе на руки, разворачивается ни на миг не останавливаясь и бежит прочь. Толстак оборачивается, но уже слишком поздно. Он ахает, подхватывает полы рясы и в перевалку спешит за ней, грозя всеми карами земными. Едва его голосы шлепки сандалия, каменные плиты стихают, как мальчишки начинают хохотать. «А вдруг поймает?» — спрашивает он у остальных. «Её! Точно нет! Таков же и был план! Давай, хватай сыра, тоже побежим!» Мальчишки запихивают еду за пазуху и спешат через арочный ход. В дверях стоит Рина и дети проносятся сквозь нее. Илай, нам нужно идти дальше». Он уже знает, что выбора у него нет. Вокруг темно, и горящие свечи не разгоняют, а только сгущают мрак. Он стоит напротив зеркала. Зеркало большое. Высокий взрослый человек, такой, каким был его отец, без труда увидел бы себя в полный рост. Но отца нет, и он в первый раз смотрит на себя, Тощего, нескладного мальчонку со спутанными светлыми волосами и испуганными голубыми глазами. Одежка, такая же, как была на других детях, болтается на нем, как напугали. За своей спиной он видит фигуру в бело-золотом облачении. Он крутит головой и видит, что в темном зале без окон собралось шестеро взрослых, даже старых людей в таких же одеждах. Откуда-то из глубин на память пришло слово Глиптики. Тогда тот глиптик, что стоял позади, заставляет его повернуться обратно к зеркалу, смотреть только в него. Лишь теперь он понимает, что все это время человек за его спиной что-то бормотал. Он вслушивается, но не понимает ни слова. Это какой-то неизвестный язык. В свете свечей зеркало начинает переливаться глубинным мерцанием, цвета которого не уловить. Он все время меняется. Тогда на теме ему опускается тяжелая рука и сжимает, натягивая кожу. Другая ладонь накрывает глаза, скрывая жуткое зеркало, но облегчение сменяется страшной болью. Голову будто разрывает изнутри. Глаза печет расплавленным свинцом. Он кричит, но бормотание все равно громче. Он не может его не слышать. Прикосновение ладони исчезает, но мир пуст. Он остался в кромешной тьме. Тут его настигает истинный ужас. Он не видит. Не может видеть. Он ослеп. «Вытяни руки!» — шепчет ему глиптик, и он повинуется. Дрожащие пальцы смыкаются на чем то мокром, горячем, скользком, круглом. «Подонки!» — слышит Элай срывающийся голос Рины. Кажется, она плачет. Его словно расщепляет надвое, и он снова обретает способность видеть, но тут же хочет от нее отказаться. Десятилетний мальчик стоит напротив светящегося зеркала. Его удерживает за голову один из глиптиков, остальные бормочут какие-то нечестивые молитвы, вдохновенно, уверенно и явно не впервые. У мальчика нет глаз. Вернее, не так. Он держит собственные глазные яблоки в раскинутых в стороны руках и содрогается всем телом. Лицо его блестит от пота и крови, губы прыгают, а зубы стиснуты в великом страдании. Эта поза, жуткая, неестественная, напоминает ему о болезни сестры. «Диана», — шепчет Илай поката пока та утирает слёзы запястьем, стоя рядом. Рина кивает. «И ты, и Диана, и я. Все мы пережили это, но смотреть со стороны еще хуже». Зеркало начинает светиться опаляюще желтым а глаза в окровавленных руках мальчика словно истлевают под его лучами и вьются чёрным дымом. Руки ребенка пустеют. Свет зеркала отражается в провалах глазниц. «Мирочерпи, молвил Илай!» — провозглашает глиптик, что держит его за теми. И хор глиптиков повторяет. «Мирочерпи, молвил Илай!» Сердце 18-летнего Илая отзывается болью. Рина кладет ему руку на плечо, как бы говоря, что все еще не кончено. Глиптик склоняется к уху мальчика и снова что-то ему говорит. Тогда он сводит ладони вместе, будто хочет выпить из них колодезной воды, но затем смыкает их полностью. А когда ладони разжимаются, в них лежит блестящий желтый шар, словно из полированного камня, похожего на янтарь только размером с крупную сливу или маленькое яблоко. Глиптик забирает этот шар и передает другому, уже стоящему со шкатулкой, наготове. «Сингония завершена!» произносит глиптик веско, и остальные за ним повторяют. Мальчику завязывают глаза темной тканью и выводят из зала. Илай бросился следом, и кубарем скатился на пол. Его трясло крупной дрожью, но изо рта рвалось только бессмысленное мычание. Кто он? Гем Илай или все же маленькие сирота Емельян из погибшей деревни? Где только что побывал? Неужели весь этот ужас — часть него? Илай попытался встать, но ноги подкосились, и он успел лишь уцепиться рукой за какую-то ткань. Послышался грохот и звон бьющейся посуды. слезы заливали лицо, мышцы беспорядочно сокращались и расслаблялись». Он запустил трясущиеся пальцы в ворск ковра, пытаясь выровнять дыхание, но у него не получалось. На спину ему легла чья-то ладонь, и он вздрогнул, попытался отстраниться. Нет, еле выдавил он. Чщ, это я. Это только я, Илай. Она присела рядом и, склонившись, обняла за плечи, облепленные насквозь промокшей блузой. Это было тяжелее, чем я думала, прошептал девичий голос. Теперь ты все вспомнил. С усилием Илай поднял голову и увидел дочь советника Рину Дубравину. Она тоже плакала. Ее прозрачные глаза сияли особенно ярко. На губах жалкое подобие улыбки. Нам нужно поспать. Еле слышно сказала она и помогла Илаю подняться. На утро тебе станет лучше. Обещаю. Рина вновь подвела его к диванчику, на котором началось его страшное путешествие, и уложила головой на расшитую думку. Веки Лая стремительно тяжелели, будто его оставляли последние силы. Последнее, что он увидел, погружаясь точного волны в крепкий сон, это тень Катерины, поднимающейся по лестнице со свечой в руке. Кто-то поднялся по лестнице и постучал по откосу, желая пройти дальше. Норма подняла от листов тяжелую голову. «Кто?» — проревела она сурово. Силуэт тут же пропал. Лазурит титаническим усилием, помогая себе бровями, окончательно разлепила веки. Так, кажется, она заснула за столом. Кажется, перед этим пила виноградный сок. То есть забродивший виноградный сок. То есть вино. Обшарив стол взглядом, Норма обнаружила свою чайную чашечку с застывшим багрянцем на дне. Крошки сургуча, крошки пробкового дерева, свой кинжал. Бутылки. Одну на столе, другую под столом. А еще? Так, третья, наполовину полная, все еще зажата в ее руке. «А их было три или меньше?» — рассуждала Норма. «Нет, меньше не получается». Значит больше. Где четвертая? Ты чего, норма? Донесся до нее удивленный голос сестры. Лазурит фыркнула, как ей показалось, очень красноречиво. Никакая это не норма. Ваше легкомысленное поведение нормой быть не может. Я должна это записать в рапорт. Настигла ее гениальная мысль. Пусть все узнают. Пока она искала перо, в общей комнате объявился еще и лес. Брат ужасающе звонко присвистнул. «Мое почтение!» «Ну кто ж так делает, а? Мы же вместе хотели!» В поисках пера Норма наткнулась на самовар. Точнее, на собственное отражение в его блестящем боку. Она вгляделась в него повнимательнее, вскрикнула и закрыла лицо. «Да что с тобой?» «А, -а, а Я теперь уродина!» «Ну как? Как я пойду на бал? Вы мой фонарь видели?» «Да его на маяк ставить можно!» Тем временем брат приблизился к столу, взял початую бутылку и поднес к носу. «Хоть узнать, как оно пахнет!» «Цыц!» — тут же взвелась Норма. «Тебе пить нельзя!» «А тебе, значит, можно?» — ехидно протянула Диана. «Ну, это уже последняя стадия наглости». Норма набрала побольше воздуха в грудь. «Да я! Каждую ночь тут сижу! Одна!» Последовательно излагала она, для внушительности сопровождая слова ударами кулака о стол. «С бумажками! Вам на меня наплевать! Вот как!» Договорив, она изловчилась и отобрала у замершего леса бутылку. Аккуратно налила в чашечку и отхлебнула. Диана смущенно переступила с ноги на ногу. «Может, не надо?» — протянула младшая. «Там уже Пётр Архипович приходил». Норма подперла подбородок ладонью и тяжко вздохнула. «Ну, придет он. Ну, отчитает. Ну, уволит. Эх, пойду тогда в урядники». «Где твой компресс?» — заозиралась Диана. Норма выпила еще. «Не, не хочу в урядники. Пойду в пираты». И обратилась к лесу. «Ты лицо мое видел? Готовый пират». Диана полезла под кресло, бурча, что надо было держать компресс, а не выкидывать его. «Но кого волнуют подобные мелочи, когда появляются такие волнующие перспективы?» На память пришла песенка, услышанная от моряков, и Норма затянула. «Мы пираты, мы пираты, в море сгинуть будем рады. В горле плещет кислый грог, прыгнем в волны, а не в гроб». Младшая потянула ее за рукав, и Норма с хихиканьем повалилась на пол. «Поднимали ее уже вдвоем». Зачем вдвоем? Ладно, ладно, мы поняли, пробормотал кто-то из них. Тебе надо выспаться. Не сейчас, а вообще. Дальше был прыгающий коридор, дверь и скоростное нападение подушки на Норму. Или это она просто упала на свою застеленную кровать. Дверь девичьей тихо прикрылась. А Норма уже плыла на корабле, где служила помощницей бравого капитана пиратов. Правда, потом выяснилось, что она была всего лишь его попугаем, что повторял за ним каждое слово, слово в слово. Илай проснулся так же внезапно, как и уснул. В гостиной были задернуты все шторы, но упрямый свет пробивался через бахромо на краях. Сколько он проспал! «Рина!» В комнату бесшумно вошел управитель и, дернув за шнур, распахнул портьеры. Яркий свет тут же озарил учинённый накануне погром. Посуда и сладости валялись на полу вместе со скатертью рядом со столом. Управитель Никодим окинул картину прохладным взглядом. Кашлянул и направился к соловевшему после сна Гемму. «Я как раз шел вас будить, сударь. Кофею откушать желаете?» Илай в тревоге откинул тяжелое шерстяное покрывало. «Кто его укрыл?» Он же должен был бдеть у дверей Катерины Дубравиной с мушкетом наперевес, следить, чтобы с ней ничего не случилось!» «Где Катерина Андреевна?» — подскочил он к управителю. «Который час?» «Доходит полдень, а ваша спутница отправилась подышать свежим воздухом», — спокойно ответствовал и слуга. «Как? Куда?» — запаниковал Илай. «Не извольте беспокоиться, здесь абсолютно безопасно», — сказал Никодим, Но Илай его уже не слышал, потому что нёсся к выходу из охотничьего домика князей Клюковых, на скаку надевая сапоги. При свете дня поместье казалось еще внушительнее. Два бревенчатых этажа под двускатной черепичной крышей и балконом, огромное подворье, десятки слуг сновали каждый по своим делам. Илай, покрутившись на месте, устремился к елям, где маячил одинокий силуэт. По пути он заметил в отдалении высокий забор и охрану у него. Рина стояла у пушистой ели с голубоватыми иголками и протягивала ладонь с каким-то угощением местным белкам. Белки ее не боялись, но и приближаться не спешили, кокетничали. Рина не сдавалась. Хмурясь и закусив губу, она привстала на носочки. Тут Илай заметил, какая странная на ней одежка. Какой-то зайчий тулупчик, будто шитый на ребенка. Слишком тесный, с короткими рукавами. Заметив приближение Илая, Белки опасливо взобрались наверх дерева. Ирина со вздохом опустила руки и побросала колотые орешки в снег. Мол, захотят, подберут. Как думаешь? Задумчиво протянула она, погладив куцы, слегка надкушенной молью рукав тулупчика. Мне позволит оставить его себе. Мне нравится. Но зачем? Не понял Илай. Он ведь мал? Тебе? Катерина подняла на него белеса и глаза. Но мне нравится. Какое-то время они наблюдали. Катерина за строптивыми белками, что не торопились принимать ее дары, а Элай за тем, как вышагивает у ворот вооруженный караул. Всем ли здесь можно доверять? Выглядит та ненадежно, но на деле. Оклемался, раздался в голове у Элая неслышный голос его куратора. Встречай, подъезжаем. Через минуту ворота уже открывали. На подворье въехала роскошная изукрашенная карета в цветах клюковых. Первым из нее выбрался Клюков-младший. Илай запомнил его по той ночи, когда из камеры вызвали Макара. Илай было прикрыл Катерину собой, но Клюков-младший даже взгляда не бросил в их сторону. Как не поприветствовал устремившихся встречать его слуг. Он швырнул свою лохматую шубу в руки одной из горничных и грохоча сапогами проследовал в дом. Следом из кареты выбрался Михаэль. Он был, как и всегда, В прекрасном расположении духа сразу заметил Илая Ирину, помахал им рукой и зашагал навстречу. Под мышкой у него был зажат объёмистый свёрток. «Доброго дня, сударыня. Илай», — весело раскланялся Михаэль. «Надеюсь, ночь прошла без происшествий?» Ирина пожала плечами, от отчего рукава заячьего тулупчика задрались сильнее. А вот Илай не знал, как ответить. Воспоминания о кошмарном путешествии сквозь прошлое еще не успели уложиться. Но стоит ли говорить о них Михаэлю? Видимо, что-то такое все же отразилось на его лице, и Михаэль прищурился. «Ладно, еще поговорим. Вам же, сударыня, я привез это». Он с галантным полупоклоном протянул ей сверток. Катерина снова смотрела только себе под ноги. «Для вас маскарад начнется чуть раньше. Пора сменить убежище. Мы и так довольно воспользовались гостеприимством Клюковых». «Что это значит?» а то, что до бала мы спрячем Катерину Андреевну в самом неожиданном для этой задачи месте — во дворце ее Величества. «Катерина Андреевна, вам уготована роль служанки. Извольте переодеться в ваш костюм». Безмолвно кивнув, Катерина отправилась в охотничий домик. «А ты чего, голоуши и глаза ходишь?» — окликнул Илая Михаэль. «Действительно, Илай сам не понял, как выскочил на улицу в одних панталонах, и дурацкой борчуковой блузе с оборками. «Давай, возьми себе чего-нибудь в карете накинуть и возвращайся. Нам пора поговорить». Вернувшись, уже закутанный в одеяло из волчьей шкуры, Илай обнаружил куратора с метающим снег со скамей в круглой беседке. «Что за разговор он готовит?» Внутри заворочилось дурное предчувствие. Жестом Михаил пригласил его сесть напротив. Слух к слову, как ветром унесло. Видимо, все сейчас кружились вокруг Клюкова младшего, наследника этих земель, так что о гостях позабыли. Только вдали можно было заметить, как кто-то расхаживает у псарни, да конюх с банщиком дружно счищают снег с крыши. Ты когда-нибудь задумывался о своем прошлом? Как бы, между прочим, осведомился Михаэль. трот трусливо дрогнула но илай удержал лицо. На самом деле постоянно! признался он и задрал подбородок для храбрости. у леса мамка есть. Мы даже гостили у неё. Октав так и вовсе с семьей живет, А у остальных... пустота?» Михаэль покивал. «Я тоже был рожден в дворянской семье. Правда, фамилия тебе ничего не скажет. Угасающий род Кустодеевых», — пояснил он с горечью. «Впрочем, род не угас бы окончательно. Ведь у моих пожилых родителей все же родился я. Но слишком поздно» и слишком много сил положили они, вымаливая у Серафимов наследника. Матушка ушла родами, а отец недолго нес родительское бремя. Он решил, что я чудо Серафимова, и решил вернуть долг с процентами. Когда выяснилось, что я могу подойти к церкви, он передал меня в услужение, а заодно отписал церкви все наследство. Когда пробудились мои глаза, его уже не было в живых. Михаэль горько ухмылялся, прикрыв веки. Знаешь, это ведь воистину удивительное совпадение. У всех отроков, преданных церкви, обязательно пробуждаются глаза, причем у всех в один день. Ты хоть думал, как это происходит? Илай проглотил сухой ком в горле. Вот оно. Миг истины. Я в точности знаю, как. Образы изведений прошлого замелькали перед глазами. Илай зажмурился. Нет, позже. Сейчас он не готов переживать это сызново. Вот как. Отозвался Михаэль и надолго умолк. Илай поерзал на месте. Возможно, он все же зря это сказал. Вдруг за это знание грозит какая-то кара, а он поддался на простейшую провокацию. «Что ж, это значительно облегчает дело», — наконец выдохнул Михаэль. «Даже если бы Катерина Андреевна оказалась мертва, тебе бы обо всем однажды рассказала Диана. Я никогда в ней не сомневался». Поза ребенка перед зеркалом. Болезнь Дианы. Илай едва не подскочил на месте. «Так Диана знает?» Михаэль хмыкнул. «Подумай сам». Не удавалось еще вырастить малахита подобного ей диана и движет сама природа, и как бы кто ни пытался заглушить ее воспоминания, они со временем восстанавливаются. Полагаю, она уже многое вспомнила. Мысли закрутились со страшной скоростью, как спицы колеса. Монокль-октава, аструм Имануил, закрытое око Инквизиции. Так вот кто стоит за его исчезнувшими воспоминаниями. Несмотря на теплую накидку, его пробрала дрожь. «Сингония». «Что?» — севшим голосом переспросил лай Они называют ритуал пробуждения глаз сингонией. Что бы там ни делали, после остается сингон. Этот камень — поводок для каждого гемма. Нас всегда отыщут, вернут и, скорее всего, сотрут неудобное. Да, не все геммы вырастали доблестными и честными, так что в какой-то мере это даже оправданно, но... Знаешь, я вам немного завидую. От такого неожиданного поворота Илай заморгал, растерявшись. «Простите? Я потерял многих друзей еще в учебке. А вы еще умудряетесь держаться друг за друга. Хорошо бы вам не потерять друг друга в будущем». Пробормотав слова благодарности, Илай всё же отметил про себя, что Михаэлю известно далеко не все. «А вы знали, что Катерина Дубравина тоже гем?» «Конечно», — кивнул куратор. «Но такого гема никогда не было и больше не будет». Теперь ты понимаешь, почему псы Инквизиции так хотели ее заполучить? Они считают ее собственностью церкви, только там ее не ждет ничего хорошего. Вот он: Камень преткновения. Илай решил зайти с другой стороны. А что об этом думает Орден? О Сингонах и обо всем этом? Михаил деловито закинул ногу на ногу О, они прекрасно осознают, что сидят на привязи! Даже глава Ордена. Денис Маковецкий, наш бессменный генерал! Криво улыбнулся сияющий топас. Но, к сожалению, каждый предпочитает молчать. Тот же Габриэль никогда ни на что не решится, поэтому им все помыкают. В том, как досадливо он поджал губы, Илай прочел глубочайшее разочарование в сапфире. Получается, осторожно начал Илай. Если мы передадим Катерину Андреевну отцу, мы совершим Клятво преступления. На этот раз Михаэль подбирал слова долго. Так долго, что Илай начал замерзать по-настоящему. Наконец, куратор все же заговорил. «Ты ведь читал наставления Диаманта?» Илай кивнул. «Кто же их не читал?» В них он говорит, что никогда не стремился к власти. «К счастью для всех нас это правда. Я буду честен». Михаэль подался вперед, заглядывая прямо в глаза Илая такими же ярко-жёлтыми глазами. Даже если личный диамант объявит мое устремление ересью и к этому преступлениям, я все еще предан стране и трону, а это гораздо значимее, чем верность церкви. Затем куратор отвел глаза. Проследив за его взглядом, Илай увидел идущую к ним Рину. На этот раз она была одета в скромное платье цвета корицы с белым передником. Поверх все так же красовался и заячий тулупчик. Выглядела она вполне довольной. «Все геммы предпочли покорность», — вполголоса продолжил Михаэль. «А я начал свою борьбу давно и не намерен останавливаться». Он поднялся на ноги и пошел навстречу крине, но вдруг обернулся и обронил через плечо. «Я буду счастлив, если ты разделишь этот путь со мной. Не только ради себя, но и ради тех, кто тебе дорог». Рина в припрыжку прошла мимо Михаэля и, заложив руки за спину, объявила Илаю: «А у тебя красный нос». Илай заставил себя непринужденно улыбнуться, хотя от разговора с куратором у него все еще немело лицо. Так тебе разрешили оставить тулубчик Ирина пожала плечами. А я не спрашивала. Сначала хотела, но этот господин показался мне таким противным, что я не стала. Михаил снова галантно поклонился. Не извольте переживать, сударыня. это дивная шубка ваша. А теперь нас ждет столица.